Пора было и впрямь уезжать из Бальбека. Дольше оставаться в нетопленном и сыром помещении отеля без каминов и калориферов было немыслимо. Да я и почти сейчас же забыл последние эти недели. Передо мной почти всякий раз при мысли о Бальбекке воскресало то время, когда по утрам, в ясную погоду, если я собирался днем на прогулку с Альбертиной и ее подругами, Бабушка по предписанию врача заставляла меня лежать в темноте. Директор требовал, чтобы на нашем этаже не шумели, и самолично следил за исполнением своих распоряжений. Свету бывало так много, что я подолгу не раздвигал широких лиловых занавесей, которые отнеслись ко мне так неприязненно в первый вечер. Но хотя Франсуаза ежевечерне закалывала их булавками, чтобы они не пропускали света, откалывать же их только она одна и умела, хотя она прикрепляла к занавесям и одеяло, и красную кретоновую скатерть, и куски разных материй, плотно завесить окно ей все-таки не удавалось. Я не оставался в полной темноте. На ковер как бы осыпалась рдяность лепестков анимона, и я не мог отказать себе в удовольствии хотя бы на минутку поставить на нее голые ноги а напротив окна на не полностью освещенной стене виднелся в вертикальном положении золотой цилиндр ничем не поддерживаемый и двигавшийся медленно будто огненный столб ветший евреев в пустыне я снова ложился. по необходимости неподвижной я получал воображаемое удовольствие от всего сразу от игры, от купания, от ходьбы от того, чем мне советовало насладиться утро и радость моя была так сильна что сердце у меня громко стучало точно заведенная машина но только не двигавшаяся вынужденная развивать скорость на месте вращаясь вокруг себя я знал, что мои приятельницы на набережной но не видел, как они идут мимо неодинаковых звеньев моря, за которым далеко-далеко, временами, когда разъяснивалось, был виден высевшийся над голубоватыми его гребнями, похожий на итальянский поселок, городок Ревбель, весь до последнего домика, явственно различимый в свету. Я не видел моих приятельниц. но подолетавшим до моего Бельведера выкриком газетчиков, газетных служащих, как величала их Франсуаза, криком купальщиков и игравших детей, оттенявшим вроде крика морских птиц рокот мягко рассыпавшихся волн. Догадывался, что они близко. Слышал их смех, закутанный, подобно смеху, нереит в мягкий шум прибоя, достигавшему его слуха. — Мы ждали, не спуститесь ли вы, — говорила мне вечером Альбертина. — Но ставни у вас не открылись, даже когда начался концерт. В десять часов действительно под моими окнами гремел концерт. В перерывах, если еще не было отлива, опять до меня доносилось текучее и неутихающее скольжение валов, которые словно закутывали хрустальными своими свитками скрипичные капричью. и обрызгивали пеной прерывистые отзвучия какой-то подводной музыки. Я с нетерпением ждал, когда мне подадут одеваться. Но вот часы бьют двенадцать, наконец-то является Франсуаза. И все лето в том самом Бальбеке, куда я так рвался, потому что он представлялся мне исхлестанными вихрями и заволоченным туманами, Стояла такая слепяще солнечная и такая устойчивая погода, что, когда Франсуаза открывала окно, мои ожидания не обманывала загибавшая за угол наружной стены полоса света всегда одной и той же окраски, уже не волновавшей, как знамени лето, но тусклевший словно безжизненный искусственный блеск эмали. И пока Франсуаза вытаскивала из оконного переплета булавки, отцепляла куски материи и раздвигала занавески, летний день, который она мне открывала, казался таким же мертвым, таким же древним, как пышная тысячелетняя мумия. И эту мумию старая служанка должна была сначала со всеми предосторожностями распеленать, а потом уже показать ее, набальзамированную в золотом,